Глава 10. Последствия описанного визита. Мистер Фитцпатрик, получив от миссис Вестэрн вышупанное письмо и узнав таким образом о месте пребывания своей жены, вернулся прямо в Бат, а оттуда на другой же день отправился в Лондон. Мы уже не раз говорили читателю о ревнивом характере этого джентльмена благоволить и также припомнить о подозрениях, зародившихся у него по поводу Джонса в Эптоне, когда он застал его в комнате миссис Уотерс. Правда, впоследствии мистер Фитцпатрик имел случай убедиться в совершенной неосновательности этих подозрений. Однако, прочитав теперь лестный отзыв жены о мистере Джонсе, он задумался и сообразил, что и она ведь была в гостинице в то самое время. От этого в голове у него, и без того не очень светлой, Всё пошло кругом, и из хаоса родилось зеленоглазое чудовище, о котором говорит Шекспир в трагедии Отелло. Зеленоглазое чудовище ревность, Отелло. Он спрашивал у стоящих на улице, как ему пройти к жене, и как раз ему указали на её двери, когда из них к несчастью вышел мистер Джонс. Физпатрик сначала не узнал нашего героя. Однако, увидев молодого, хорошо одетого человека, выходящего из жены, направился прямо к нему и спросил, что он делал в этом доме. "Я знаю, что вы были там", прибавил он. "Я видел, как вы вышли". Жонс спокойно ответил, что был с визитом у одной дамы. Тогда фицпатрик поспешно спросил: "А что за дело у вас с этой дамой?" "Да никак это, вы приятель", воскликнул Жонс, припомнив вдруг голову с лицом и даже одеждой незнакомца. Вашу руку, надеюсь, маленькое недоразумение, случившееся когда-то между нами, не оставило в вас дурного воспоминания. «Ей-богу, сэр, не зная, кто вы такой, и не припомню вашего лица», — отвечал Фицпатрик. «Я тоже, сэр, не имею удовольствия знать ваше имя, но прекрасно помню, что видел вас в Эптоне, где между нами произошло глупое столкновение. Если вы его не забыли, давайте выпьем мировую». «В Эптоне?» — воскликнул Фицпатрик. «Э, да уж не Джонс ли вы?» Он самый? Так тебя-то мне не надо. Выпить с тобой я выпью, но сначала дам тебе по морде. Вот, получай, мерзавец. Если ты мне сейчас же не дашь за это удовлетворение, так я тебя ещё раз ударю. И обнажив шпагу, он встал в оборонительную позицию, единственное искусство, в котором он кое-что смыслил. Жанс слегка пошатнулся от неожиданного удара. Но жил и оправился и, в свою очередь, обнажил шпагу. Несмотря на полное неумение фифтовать, он напал на Фицпатрика так стремительно, что сбил его с позиции и до половины воткнул клинок в его тело. Получив удар, ирландец попятился, опустил шпагу и, опершись на нее, воскликнул. «Теперь я вполне удовлетворен. Вы меня прикончили!» «Надеюсь, что нет», — отвечал Джонс. «Но что бы ни случилось, не забудьте, — что вы сами всему причиной. В эту минуту несколько человек набросились на Джонса и схватили его, но он объявил, что не будет сопротивляться, а просит позаботиться о раненом. Ну, о нем, пожалуй, заботиться уже нечего, отвечал один из напавших. Через час-другой он на тот свет отправится, а вот у вас, сэр, так еще, по крайней мере, целый месяц впереди. Черт бы его побрал, Джек, сказал другой. Расстроил он свою поездку. Теперь отправится в другую гавань. И бедняги Джонсу пришлось выслушать немало таких шуточек от окружавших его молодцов, которые были не кем иным, как партией матросов, подосланных лордом Селлмаром. Они выследили, как он вошёл в дом миссис Фитцпатрик, и поджидали его за углом, когда произошла эта несчастная стычка. Командир отряда очень мудро рассудил, что теперь его дело передать арестованного в руки гражданских властей. Он приказал поэтому отвести его в ближайшую харчевню, послал за констеблем и сдал ему джонса. Констебль, видя хороший костюм мистера Джонса и слыша, что несчастье случилось на дуэли, обошёлся с арестованным очень учтиво и по его просьбе послал узнать о состоянии раненого, который находился теперь в гостинице на попечении хирурга. Посланник вернулся с известием, что рана несомненно смертельна. И нет никакой надежды на спасение. Тогда констебль объявил Джонсу, что должен отвезти его в суд. "Куда вы его год отвечал, Джонс? Мне всё равно, что со мной будет. Хоть я и убеждён, что в глазах закона я не убийца, но пролитая кровь невыносимо тяготит мою совесть". Джонс был приведён к судье, куда явился и хирург, оказавший помощь мистеру Фицпатрику. Он заявил, что шедевр рано смертельный. После этого арестованного посадили в тюрьму. Вследствие позднего времени Джонс не захотел посылать за Патриджем до следующего утра. Но так как он уснул вперёд в 7 часов, то был уже полдень, когда бедняга Патридж, чрезвычайно напуганный продолжительным отсутствием хозяина, получил известие, почти в конец его сразившее. Он отправился в тюрьму с пресущими соколениями и сильно бьющимся сердцем, и войдя, начал горько плакать и сокрушаться по поводу постигшего Джона несчастья, беспрестанно с ужасом озираясь вокруг себя. Дело в том, что пришло известие о смерти мистера Фицпатрика, и бедняга каждую минуту ждал появления его духа. От страха он чуть не забыл передать письмо, принесённое от Софьи чёрным Джорджем. Джон торопливо же выслал всех вон из комнаты, и, торопливо вскрыв письмо, прочел следующее. Вы обязаны этим новым известием от меня случаю, который, признаться, поразил меня. Тетушка только что показывала мне ваше письмо к леди Белостон, в котором вы предлагаете ей быть вашей женой. Я не сомневаюсь, что оно написано вашей рукой, и, что еще удивительнее, в то самое время, когда вы хотели меня уверить в вашем ко мне участии. Предоставляю вам истолковать этот факт. Бочего я желаю это никогда более не слышать вашего имени. С В. Мы не можем дать читателю лучшего представления о душевном состоянии мистера Джонсы и о его мучениях, как сказав, что в ту минуту его пожалел бы даже твакум. Но несмотря на всю безотрадность положения нашего героя, нам приходится теперь его покинуть, как покинул его добрый гений, если только он у него был. На этом мы кончаем шестнадцатую книгу нашей истории.